Солдат выслушал внимательно. Голос Акселя прозвучал неожиданно властно, и его уверенность явно поколебалась. Сэр Гавейн, что вам известно об этих людях? Они набрели на нас с Гарацием, пока мы здесь отдыхали. Я уверен, что они верные рабы Божьи. Солдат еще раз посмотрел в лицо Вистану. Полаумный нимтыр говорите?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 А потом глупо заулыбался стоявшему рядом Эдвину. Однако последний поступок солдата явно пробудил в сэре Гавайне гнев. Может, час назад они и были для меня незнакомцами, прогремел он, но я не позволю, чтобы их подвергали грубому обращению. Сэр Гавайн, вас это не касается. Попрошу вас помолчать. Как вы смеете разговаривать с рыцарем Артура подобным образом?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 Эдвин попытался вырваться, но скоро рубашка была задрана, обнажив торс мальчика, и Аксель увидел чуть ниже ребер небольшую припухлость, окаймленную крошечными точками запекшейся крови. Биатриса с Гавайном, каждый со своей стороны, подались вперед, чтобы лучше ее рассмотреть, но сам солдат, не желая спускать глаз с не сразу взглянул на рану. Когда он все же это сделал,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 и бросилась прямо к ним. Собственная лошадь солдата вздрогнула под ним в панике, усугубив его замешательство, и к тому времени, как он собрался с духом, Вистон был уже недосягаем для меча. Кобыла продолжала приближаться со страшной скоростью, и Вистон, делая обманчивое движение в одну сторону и двигаясь в другую, издал еще один резкий клич, Кобыла сбросила шаг, перейдя на кентер. Я оказалась между Вистоном и его противником, давая воину возможность, нисколько не напрягаясь, занять позицию в нескольких шагах от дуба. Примечание Кентер, легкий голуб. Конец примечания. Кобыла сделала еще один поворот, искусно следуя за хозяином. Аксель подумал, что Вистон намеревается вскочить на лошадь, когда та пробегала мимо, потому что он ждал ее, подняв обе руки в воздух. Аксель даже успел увидеть, как воин потянулся к седлу, и тут кобыла на миг заслонила его скрыв от глаз. Однако лошадь осталась без всадника, продолжив кантёр к месту, где еще недавно наслаждалась травой. Вистон стоял неподвижно, но уже с мечом в руке. Биатриса сдавленно вскрикнула, и Аксель, обняв жену одной рукой, притянул ее к себе. Стоявший по другую сторону сэр Гавин коротко фыркнул,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 Потом солдат обратился к Вистону: "Вы так и останетесь немтырём, сэр? Откройтесь же, прежде чем мы сойдемся в бою. Меня зовут Вистон, сэр, и я воин с Востока, странствующий по этим землям. Похоже, лорд Бренус хочет причинить мне вред, но вот по какой причине мне неведомо, потому что я еду мирно." и по поручению своего короля, и полагаю, вы намерены причинить вред этому невинному мальчику, но раз я разгадал ваш замысел, то теперь вынужден вас огорчить, «Сэр сергавым вскричал солдат. «Еще раз спрашиваю вас: придете ли вы на помощь соплеменнику Бриту? Если этот человек Вистон, то про него говорят, он в одиночку положил больше 50 норманов.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 Значит, вины моей вы назвать не можете, но все равно стремитесь меня убить. Сэр Гавин, умоляю, помогите. Как бы свиреп он ни был, если нас будет двое, и мы поведем бой со всем чанием, есть надежда его победить. Сэр, позвольте напомнить, что я рыцарь Артура, а не приспешник вашего лорда Бренуса. Я не поднимаю оружие на незнакомцев из-за слухов.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 Скажите мне, солдат, почему мой долг делает меня вашим врагом? Убить Кверик? Вы правда замышляете убить Кверик? Сэр Гавин пришел на крик, но сэр, это дело доверено мне, разве вы не знаете? Это дело доверил мне сам Артур.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 У нас с Гарацием есть хорошо продуманный план, как выманить ее из логова, и помощи нам не требуется. Бросьте меч, сэр», — сказал Вистон солдату. И я еще смогу вас пощадить, если нет, пойдете на землю сами. Поколебавшись, солдат ответил: Вижу, что я сглупил, понадеявшись одолеть вас в одиночку, сэр. Может, я и поплачусь за своё чеславие,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 А ведь уже столько лет мы о ней почти ничего не слышим. С ней нужно обращаться с великой осторожностью или горе невинным по всей стране. Почему, думаете, мы с Гарацием выжидали так долго? Один неверный шаг, и последствия будут непоправимы. Тогда помогите же мне, сэр Гавайн, — вскричал солдат, уже не пытаясь скрыть страх. Давайте вместе положим конец этой угрозе.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 Вряд ли этой причины достаточно, чтобы вместе с вами поднять на него оружие. Сражайся, солдат, сказал Вистон почти примирительно. Сражайся, и покончим с этим. Мастер Вистоном. Будет ли в том вред, внезапно сказала Биатриса, если позволить этому солдату убрать меч и отправиться во освяси? На мосту он говорил со мной по-доброму, вероятно, он неплохой человек.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 Но дома до нас доходят слухи, что лорд Бренус строит планы захватить здешние земли и объявить войну всем саксам, которые тут живут. До меня доходили те же слухи, сэр, подтвердил сэр Гавайн. В этом еще одна причина, почему я не встал на сторону этого мерзавца, которому мы вы выпустили кишки точно выпотрошенной рыбе. Боюсь, лорд Бренус один из тех, кто намеревается нарушить великий мир, установленный Артуром. У нас дома слухов еще больше. Поговаривают, что Бренус принимает у себя в замке опасного гостя Нормана, якобы владеющего искусством укрощать драконов. Мой король боится, что лорд Бреннус хочет захватить Кверик и заставить ее сражаться на своей стороне. Воин из драконихи получился бы свирепый, и притязания Бреннуса не без оснований бы возросли. Вот почему меня послали уничтожить дракониху.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 Что нашёл его после стычки с разбойниками и где друзьям искать его могилу? Вы же, сэр, обратился он к Вистону, возвращайтесь прямиком на восток. Бросьте думать о Кверик, потому что, уверяю вас, после того, что мы здесь сегодня наговорили, мы с Гарацием удвоим усилия и уничтожим ее. Теперь же пойдемте, друзья, похороним павшего в земле, чтобы он смог спокойно вернуться к создателю